У него была большая труба, а из трубы валили облака дыма. «Смотрите, пароход!» — закричала Кнопочка и захлопала в ладоши от радости. Она ни разу не видала настоящего парохода, потому что не бывало нигде, кроме цветочного города, а по Огурцовой реке пароходы не плавали. Однако Кнопочка сразу догадалась, что это пароход, так как часто видела его на картинках в книжках. «Давайте остановимся и посмотрим», — предложил Незнайка. Въехав на середину моста, Незнайка остановил машину. Все вылезли и, облокотившись о перила моста, стали глядеть. На пароходной палубе находилось множество пассажиров-коротышек. Одни из них сидели на лавочках вдоль бортов и любовались красивыми берегами, другие беседовали между собой и даже о чем-то спорили, Третьи прохаживались. Были еще и такие, которые мирно дремали, расположившись в мягких креслах со скидными спинками. В этих креслах очень удобно было сидеть, задрав кверху ноги. Когда пароход проплывал под мостом, незнайке, кнопочки и пестренькому было очень хорошо видно всех пассажиров на палубе. Неожиданно мост окутался клубами дыма, который вырывался из пароходной трубы. Незнайка закашлялся, задыхаясь в дыму, но все-таки побежал на другую сторону моста, чтобы посмотреть вслед пароходу. Кнопочкой и пестренькой побежали за ним. Когда дым рассеялся, пароход уже был далеко. Через минуту наши путники снова сидели в автомобиле и катили дальше. Незнайка все время вспоминал про пароход и не переставал удивляться. «Вот так пароход!» Никогда бы не поверил, что такая громадина может по воде плавать. Кнопочка тоже удивлялась. А пёстренькой сначала хотел удивиться, но потом вспомнил о своем правиле ничему не удивляться и сказал. «Эка дива! Пароход! Просто большая лодка!» «Ты бы еще сказал просто большое корыто!» — ответил Незнайка. «Зачем корыто? был бы корыто, я бы сказал корыто. А я говорю лодка!» «Слушай, пестренька, ты лучше меня не зли. Водителя нельзя нервировать, когда он за рулем сидит, а то случится авария. Значит, я должен говорить неправду, если ты за рулем сидишь?» «Какую неправду? Будто я учу тебя говорить неправду!» вспылил Незнайка. «Слушай, Кнопочка, скажи ему, а то я за себя не отвечаю». Замолчи, пестренька, — сказала Кнопочка». — Охота тебе по пустякам спорить. — Хорошенькие пустяки, — назвал пароход корытом, — кипятился Незнайка. — Я сказал — лодка, а не корыта, — ответил пестренькой. — Но я прошу тебя, пестренька, перестань, ешь лучше мороженое, — уговаривала его кнопочка. Пестренькой снова занялся мороженым и на время умолк. Машина по-прежнему мчала среди полей и лугов. Перед глазами путников открывались все новые дали. Через некоторое время впереди показалась железная дорога, вдоль которой стояли телеграфные столбы с протянутыми между ними электрическими проводами. Вдали повсел паровоз и тащил за собой целую вереницу вагонов. Труба у этого паровоза торчала не вверх, а была загнута назад поэтому, когда из трубы вырывался пар, он вылетал назад, и реактивная сила толкала паровоз вперед. Так он двигался. «Смотрите, поезд! Поезд!» — закричала в восторге Кнопочка. Она впервые видела поезд, но узнала его по картинке, так же, как пароход. «Глядите, действительно поезд!» — удивился Незнайка. Пестренький, который на этот раз решил не удивляться, сказал, «Эка дива поезд!» Поставили домики на колеса, сами залезли в них и радуются, а паровоз тащит. — Слушай, Кнопочка, что это такое? Опять он мне на нервы действует! — воскликнул Незнайка. Пестренькой презрительно фыркнул. — Подумаешь, какой нежный! Нервы! Я вот как дам тебе... Разозлился Незнайка.